19, -е. День 23. Вторник, 27 декабря. Комбинированный прием препаратов стал оказывать действие почти сразу. Или после вчерашнего Даша немного выдохнула. Но во вторник с утра колени болели значительно меньше. Она будет продолжать носить наколенники еще неделю, а может и две. Они помогут притупить боль. Поэтому форма одежды на ближайшие дни – ее шаровары. А вот верх Даша будет менять. Она хочет нравиться ему. Да, пусть глупо. Пусть люди над ней смеются. Но она хочет. И постарается. Будет гнаться за синей птицей. За мечтой. Несбыточной и оттого такой больной. Но какая может быть мечта у больной женщины? Такая же, как и она сама. Тоже больная. Подобная к подобному. Даша долго раздумывала, что надеть. И решила все же остановиться на черном. Светлые оттенки сейчас будут только сильнее подчеркивать ее бледность. А черный, что ж, чтобы он не превратился в похоронный, она кое-что добавит. Все ведь в руках человеческих. Пока он жив и борется за жизнь и свое счастье, Все в его руках. И Даша достала свое любимое золотое ожерелье. Подарок к Савье. У него отличный вкус, в том ему было не отказать. Даша редко совпадала с французами, но Ксав был одним из исключений. Наверное, поэтому он ее и добился. Даша всегда была эстетом до мозга костей и не смогла устоять, ведь ей сильно не доставало огнявых отношениях но он взял ее на понт, эстетический. И вот теперь от Ксава осталось всего несколько подарков. Колье 950 пробы было ее любимое. Даша пыталась вернуть ему все вещи при расставании, но он категорически воспротивился. Сказал, что это дурной тон, чем удивил еще сильнее. Французы в большинстве своем были очень бережливы. И даже не сомневалась в том, что ее любовник не будет исключением. Она не предложила бы русскому мужчине забрать его подарки. Большинство из них на такой выпад просто обиделось бы. Дурье русская душа необъятных размеров не в состоянии вместить в себя понимание того, как можно взять обратно то, что было подарено по зову сердца определенному человеку при вполне конкретных обстоятельствах. Забирать, чтобы потом подарить это кому-то другому, обычно кажется недалеким русским людям каким-то кощунством. Только себя уронить. Не всегда, конечно. И русские мужчины встречаются разные, но все же как явление в России это не существует. Зато в Европе чаще всего чем-то постыдным такой поступок не считается. Даже наоборот. Большинство посчитает крайне непрактичным не забрать дорогие подарки у женщин, с которыми они расходятся. Это как оставить свои вещи квартирной хозяйке при переезде на другую жилплощадь. Кстати, Даша с таким явлением не сталкивалась нигде, кроме России. Здесь это практикуется, и даже не особенно редко. А вот в Европе невозможно. Сумасбродство? Нет, тут покрепче выражение. Скорее, проблемы с головой, требующие врачебного вмешательства. Вот и с подарками практически так же. Именно поэтому, зная особенности французов, она предложила своему мужчине при их расставании забрать все, что он ей дарил. Тем более, что подарки эти были до чрезвычайности дорогие. Но Ксав показал себя более русским, чем Даша могла ожидать. Правда, он неприлично богат, Может быть, именно это и явилось одним из факторов. И все же она считала, что первопричиной был его характер. Просто он был щедр. Возможно, лишь с ней. Ему нравилось, что Даша никогда ничего не просила. Это давало ему стимул. Все утро вспоминала о Ксаве. «Вот какую роль иногда могут сыграть подарки. Человека уже давно нет в твоей жизни», а он продолжает дотягиваться до тебя каждый раз, как только ты берешь в руки его вещь. Интеллектуалам бережу нам, такой примитивной истины не постичь, она им безнадобности. Зачем оставаться в сердце человека, которого больше нет в их жизни? И правда, какие глупости. Загадочная русская душа. Нет, им никогда ее не постичь. Слишком разные системы координат. Вспомнила о романе. А кто он? Русский или больше похож на европейца? Скорее, второе. Даша казалось, что этот человек гораздо больше прагматик, чем Ксав. Тот как раз больше походил на русского. В романе слишком много эгоизма и жесткости, что делает его почти иностранцем. По крайней мере, широты души Даша в нем не усматривает. И вообще сомневается, есть ли у него душа. Если только в возрасте пожилой дамы, к 36 годам, уже состарившейся до 80. И все же Даша влюбилась именно в этого бездушного мужчину. Вредно и нелогично. Но где аналогика в любви? Все ее мужчины были так далеки от того образа, который она хотела бы видеть рядом с собой. Но что с этим поделаешь? Даша всегда западала не на тех. Даже Ксав был вредный, что уж было говорить о подколдине или тем более романе Чернышове. Даша не за душу его полюбила, наоборот, за отсутствие онной. Он ведь ее мефистофель, значит, такова ее доля – сгореть в этом пламени. Зато она будет чувствовать то, что ни с чем нельзя сравнить. Пусть лишь момент во Вселенной, но ее, Дашин. А дальше? Все равно один фатум. Только он за нитки дергает. Накрасилась. Дрожащей рукой, но сделала-таки еще один шаг по направлению к обрыву, с которого так отчетливо просматривалась лава. Там, внизу, куда она собиралась прыгнуть прямо в своих наколенниках. Когда Роман вошел и увидел ее, ему и одного взгляда хватило для того, чтобы понять, что она уже прыгнула. Дашу затрясло от предвкушения своей неминуемой смерти. А потом он позвал ее в переговорную. И там она вспомнила о своих утренних размышлениях. Нет. Этот человек определенно обладал сверхъестественными способностями. Он считывал ее даже на расстоянии. Как возможно? Именно сегодня, когда Даша подумала о русской душе, неспособной когда-нибудь поселиться в этом мужчине, Роман тут же опять разрушил все ее представления о нем до самого основания. Нет, Даша никогда не сможет прочитать эту книгу. А вот он ее читает, будто она детский букварь. Удивительно. Даша никогда не считала себя настолько легко усваиваемым, чтивым. И вот между ними снова произошло таинство. Как вчера. Он тоже включился. Нет, без сомнений, ни одна Даша сегодня так нервничала. Вибрировали оба. Причем так сильно что, казалось, вот-вот разразится землетрясение. Удивительное чувство. Любовь, злодейка.